Глава десятая. Когда голубой автомобиль резко остановился на посыпанной гравием дороге, и Кэтрин с Дэвидом, выйдя из машины, пошли по выложенной каменными плитами дорожке, хозяин гостиницы, сидя на террасе, просматривал эклерёр Денис. И на столике перед ним стояла бутылка вина, стакан и пустая кофейная чашечка. Он не ждал Кэтрин и Дэвида так скоро и успел подремать. Но заметив их, всё же встал и сказал первое, что пришло ему в голову. Мадам и месье покрасили волосы. Это хорошо. Благодарю, месье. Мы делаем это каждый август. Это хорошо, это очень хорошо. Очень мило, сказала Кэтрин Дэвиду. Мы выгодные клиенты. А что выгодный клиент не делает? Всё очень хорошо. Ты тоже очень хороший? Нет, ей-богу. С моря в дом проникал свежий бриз, и в комнате было прохладно. Мне нравится твоя голубая блузка, сказал Дэвид. Постой так немного. Она точно под цвет машины, сказала Кэтрин. А без юбки, наверное, смотрится ещё лучше. Без юбки всегда лучше, сказал он. Я выйду к старому козлу, пусть ещё порадуется своим клиентам. Он вернулся, держа в одной руке ведёрко со льдом и бутылку шампанского, заказанного для них хозяином. В другой руке у него был небольшой поднос с двумя бокалами. Надеюсь, они поймут наш прозрачный намёк, сказал он. Пожалуй, это лишнее, сказала Кэтрин. К чему бы не выпить? Не пройдёт и 15 минут, как оно охладится. Не дразни меня. Пожалуйста, ложись. Я хочу посмотреть на тебя поближе. Она принялась стягивать с него рубашку через голову. И он выпрямился, чтобы ей было удобнее. Когда она заснула, Дэвид встал и взглянул на себя в зеркало в ванной комнате. Он взял щётку и провёл ею по волосам. Волосы не слушались и ложились только так, как их постригли. Они растреплются со временем, но цвет и стрижка всё равно будут такие, как у Кэтрин. Он подошёл к двери и посмотрел на спящую женщину. Потом он вошёл в комнату и взял её большое ручное зеркало. Вот значит как, сказал он сам себе. Ты выкрасил волосы и постригся так же, как твоя женщина. И что же ты чувствуешь? спросил он зеркало. Что же ты чувствуешь? Отвечай. И сам себе ответил. тебе это нравится. Из зеркала на него смотрело чужое лицо, но постепенно проявлялись знакомые черты. "Ну что ж, тебе это нравится", сказал он. "Тогда подчинись до конца, чтобы она не выдумывала. И не скули, что тебя соблазнили или надули". Он ещё раз посмотрел на ставшее совсем привычным лицо его лицо и сказал: Тебе нравится? Заруби себе на носу. Теперь ты точно знаешь, на кого ты похож и кто ты на самом деле. Вечером они ужинали на террассе перед домом и были очень возбуждены, но молчаливы. И им нравилось смотреть друг на друга в затемнённом свете лампы. После ужина, когда подали кофе, Кэтрин сказала прислуживавшему пареньку: "Пожалуйста, возьми у нас в комнате ведёрко для шампанского и поставь в лёд новую бутылку". "Мы хотим ещё шампанского?" спросил Дэвид. "Пожалуй. А ты нет?" "Отчего же? Ты можешь и не пить. Будешь бренди". "Нет, я выпью вина". Тебе завтра нужно работать? Посмотрим. Можешь поработать, если хочешь. Сегодня вечером тоже? Вечером будет видно. Сегодня трудный день. Ночь выдалась очень тёмной, ветер усилился, и было слышно, как он шумит в соснах. Дэвид. Да. Ну как ты? Всё хорошо. Можно я потрогаю твои волосы? Кто тебя стриг, неужели Жан? Они такие роскошные, густые, как мои. Можно я поцелую тебя? Какие у тебя нежные губы. Закрой глаза. Он не закрыл глаз, но в комнате было совершенно темно, и высоко в соснах гулял ветер. Знаешь, как нелегко быть женщиной, настоящей женщиной, когда всё-всё чувствуешь. Знаю. Этого никто не знает. Я говорю тебе это теперь, когда ты такой же, как я. И не в ненасытности дело. Мне так мало нужно. Просто кому-то это дано, а кому-то нет. По-моему, люди не говорят друг другу правду. На как хорошо просто гладить и обнимать тебя. Я так счастлива. Будь моим и люби меня так же, как я. Люби меня крепче, как можно крепче, как только можешь, сейчас. Да. Ну, пожалуйста. Они спускались по крутому склону в направлении Кан, а когда выехали на равнину, И направились вдоль пустынных пляжей. Поднялся сильный ветер. Высокая трава пригнулась, выстилившись по земле. Они пересекли мост через реку и на последнем прямом участке дороги перед городом прибавили скорость. Девид нащупал холодную завёрнутую в полотенце бутылку, сделал большой глоток. и почувствовал, как машина, оставив позади трудный участок, легко взлетела по тёмному полотну дороги на небольшой подъём. Он не работал с то утро, и после того, как Кэтрин, промчавшись по городу, снова выехала на шоссе, он откупорил бутылку, отпил ещё глоток и предложил выпить ей. "Я не буду", сказала Кэтрин, "мне и так хорошо". "Замечательно. Они проехали Гольф-Жуан с неплохим бистро и небольшим уличным баром, а потом миновали сосновый лес и поехали вдоль голово жёлтого берега Жуан-Лепен. Они пересекли крошечный полуостров по пустой скоростной дороге и вдоль железнодорожного пути проехали через Антиб и порт и башню старинной крепости. И снова оказались на открытом шоссе. Какая короткая дорога, сказала она. Вечно я слишком быстро проскакиваю этот участок. Они остановились и перекусили, укрывшись с подветренной стороны старинной каменной стены в развалинах какого-то строения, сохранившегося на берегу прозрачной речушки, бежавшей с гор по дикой равнине к морю. Со стороны гор из ущелья дул сильный ветер. Они расстелили на земле одеяло, сели под стеной, прижавшись друг к другу и смотрели на пустынный берег, искушный без единого судёнышка море. Небох весь какое место для прогулок, сказала Кэтрин, не зная, чего я ждала. Они встали и посмотрели вверх на холмы, с прилепившимися на склонах деревушками и навидневшиеся за ними лилово-серые горы ветер хлестал им в лицо и Кэтрин показала ему дорогу, по которой она однажды ездила в горы мы могли бы поехать куда-нибудь туда сказала она но сюда ближе и тут красиво а я терпеть не могу эти подвешенные деревеньки Здесь хорошо, сказал Дэвид. Прекрасный ручей и стена очень, кстати. Ты очень мил со мной. Право не стоит. Отличное укрытие, и мне здесь нравится. Нам плевать на всякие там красоты. Они съели фаршированные яйца, жареного цыплёнка, пикули, длинный свежевыпеченный батон хлеба. которые разламывали на части и поливали соворской горчицей и выпили вина. Теперь тебе лучше? спросила Кэтрин. Конечно. И ты на меня не обиделся? Нет. Даже на мои слова? Дэвид сделал глоток вина и сказал: "Нет, я об этом не думал". Она встала лицом к ветру, Так что он чётко обрисовал её грудь под свитером и растрепал волосы. Посмотрела на Дэвида и улыбнулась. Потом взглянула на плоскую, сморщившуюся от ветра поверхность моря. Давай купим газеты в Каннах и почитаем их, сидя в кафе. Тебе хочется покрасоваться? А почему бы нет? Мы впервые вышли на леди вместе. Разве ты против? Нет, я валёнок, с чего бы? Мне тоже не хочется. А ты против? Ты же сказала, что хочешь. Я хочу того, чего и ты. Я могу быть ещё послушней. Кому нужно твоё послушание? Давай прекратим. Я всего лишь хотела быть покладистой сегодня. Почему ты всё портишь? Соберёмся и поедем. Куда? Куда угодно. В кафе, например, будь оно не ладно. Они купили в Каннах газеты: новое французское издание Vogue, Chasseur français и Miroir de sport. Сели за столику входа в кафе, там, где не было ветра, читали, пили. И снова были друзьями. Дэвид выпил маленькую бутылку пива и минеральной воды, а Кэтрин арманьякс минеральный. В кафе подъехали две девушки, оставили машину у тротуара, сели за столик и заказали наливку из чёрной смородины и коньяк с содовой. за что взяла коньяк с содовой, была настоящей красавицей. Кто эти двое, спросила Кэтрин. Не знаешь? Впервые вижу. А я их уже видела. Должно быть, они живут где-то неподалёку. Я видела их в Ницце. Одна довольно симпатичная, сказал Дэвид. И ножки стройные. Они сёстры. сказала Кэтрин: "И обе хорошенькие. Одна так просто красавица. Они не американки". Девушки о чём-то спорили, и Кэтрин сказала Дэвиду: "Да они ссорятся. С чего ты взяла, что они сёстры? Мне показалось, что я видела их в Ницце. Но теперь я сомневаюсь. На машине шведские номера. старенькая изотта. Может, подождём и посмотрим, что будет. Мы так давно не были в театре. По-моему, это всего лишь итальянская перепалка. Смотри, притихли. Значит, дело принимает серьёзный оборот. Сейчас снова разойдутся. А всё-таки одна дьявольски хороша. Да, хороша. Смотри, она идёт к нам. Дэвид встал. "Простите", сказала девушка по-английски. "Пожалуйста, извините меня". "Сидите, пожалуйста", обратилась она к Дэвиду. "Может быть, вы присядете?", спросила Кэтрин. "Я не могу. Моя подруга ужасно на меня сердится. Но я сказала, что вы не обидитесь. Вы простите меня?" "Мы простим её?", спросила Кэтрин Дэвида. Пожалуй, простим. Я знала, что вы не обидитесь, сказала девушка. Я только хотела узнать, где вы стриглись. Она залилась румянцем. Или это так же нехорошо, как подражать в одежде? Моя подруга говорит, что это ещё хуже. Я дам вам адрес, сказала Кэтрин. Мне так неловко, сказала девушка. Вы не обиделись? Нет, конечно, сказала Кэтрин. Выпьете с нами? Не знаю, можно ли, я спрошу подругу. Она вернулась к своему столику, и приятельницы обменялись короткими, злыми, еле слышными фразами. Моя подруга очень сожалеет, но не может подойти, сказала девушка. Я надеюсь, мы ещё увидимся. Вы были так добры. Но «Ну, как тебе это нравится? спросила Кэтрин, когда девушка вернулась к подруге. Ну и денёк сегодня. Она сейчас вернётся спросить, где ты шила брюки. Девушки за столиком продолжали ссориться. Потом обе встали и подошли к ним. Разрешите представить вам мою подругу. Меня зовут Нина. А мы Берны, сказал Дэвид. Вы молодцы, что подошли. С вашей стороны было так любезно пригласить нас, сказала хорошенькая. Я вела себя вызывающе. Она покраснела. Напротив, очень приятно, сказала Кэтрин. Нас стриг прекрасный мастер. Это видно, сказала хорошенькая. Она говорила с оговоркой, и то и дело заливалась румянцем. Мы видели вас в Ницце. сказала она Кэтрин Я хотела заговорить с вами ещё тогда то есть хотела спросить Не может быть чтобы она снова покраснела подумал Дэвид но девушка опять вспыхнула Кто из вас будет встречся спросила Кэтрин Я ответила хорошенькая Я тоже глупа сказала Нина Ты же не хотела Я передумала. Я точно подстригусь, сказала хорошенькая. Но нам пора. Вы здесь часто бываете? Иногда, сказала Кэтрин. Надеюсь, мы ещё встретимся, сказала хорошенькая. До свидания и спасибо, что вы были так добры. Девушки вернулись за свой столик, Нина окликнула официанта, они расплатились и ушли. Они не итальянки, сказал Дэвид. Одна из них миленькая, но так краснеет, что даже неловко. Она влюблена в тебя. Конечно. Она же видела меня в Ницце. Не удивлюсь, если и в меня. Она не первая. Но ничего хорошего из этого не получалось. А как тебе Нина? Вот стерва, сказала Кэтрин. Настоящая хищница. Забавно, правда? По-моему, ничего забавного, сказала Кэтрин, скорее грустно. Согласен. Найдём себе другое кафе, сказала она. Хотя они всё равно уже ушли. Они словно призраки. Да, сказала Кэтрин. Мне тоже так показалось. Но одна девочка, Славны, Глаза красивые, ты заметил? Только очень смущается. Мне она понравилась. А тебе? Пожалуй. Люди не умеющие краснеть ничего не стоят. Нина тоже разок покраснела, сказал Дэвид. Мне ужасно хотелось надерзить ей. Её бы это не тронуло. Да, такую не пройдёшь. Хочешь ещё выпить перед уходом? Мне ни к чему. А ты закажи. Мне тоже ни к чему. Выпей. Ты всегда берёшь две порции вечером. Я тоже выпью глоток за компанию. Нет, поедем домой. Ночью, проснувшись, он слушал, как неистово воет ветер, потом повернулся, натянул на плечи простыню и закрыл глаза. Он слышал её дыхание и пытался заснуть. Она дышала тихо и ровно, и вскоре он тоже заснул.